Глава тридцать восьмая. Шесть этажей. Если бы Мэтт мог, он выскочил бы из экипажа и толкал его сам. Он не сомневался, что можно ехать и побыстрее. Улицы были уже залиты солнцем, повозки и фургоны прокладывали себе путь посреди толчаи и клубов пыли, сопровождаемые криками и проклятиями как возниц, так и прохожих которым приходилось освобождать дорогу. По каналам скользило так много барж, передвигаемых шестами, что, шагая с одной на другую, не составляло труда перебраться на другой берег почти как по улице. Над мерцающим белым городом висел неумолчный гул. Эбудар трудился вовсю, наверстывая время, потерянное вчера, во время праздника птиц, не говоря уже о Дне раздумий и празднике света. К тому же завтра вечером ожидался праздник последних красных угольков, а два дня спустя — День Мадина в честь основателя алторы, и затем следующим вечером праздник полумесяца. Считалось, что южане — непревзойденные ремесленники, но Мэтт полагал, что эта репутация объяснялась прежде всего необходимостью упорно трудиться, восполняя время, потерянное за дни и ночи бесчисленных празднеств и торжеств. В конце концов, экипажи все же добрались до реки и потащились по нависающей над водой длинной каменной пристани с которой тянулись вниз ряды ступеней к привязанным вдоль нее лодкам. Сунув в карман кусок темно-желтого сыра и приличную краюху хлеба, Мэтт запихнул корзинку под сиденье. Он был голоден, но те, кто наполнял корзинку, явно торопились. Большую ее часть занимал глиняный горшок с устрицами, но кухарки забыли их приготовить. Выбравшись на улицу вслед за Ланом, мэт оставил Налесина и Беслана помогать остальным вылезать из подходящих экипажей. В каждой точно сельде в бочку набилось почти дюжина мужчин, отнюдь не таких мелких, как кайриенцы, и вылезали они оттуда все за деревенев. Мэт обогнав стража, направился к головному экипажу, положив ашандарий на плечо. Все его мысли были заняты Найне, Филейн и тем, что он собирался им сказать, неважно, кто его услышит. Пытаться скрыть от него то, что натворила Магеддин, ни слова не сказать о гибели двух его людей. Он им... Внезапно мысль о том, что Лан, точно каменная статуя с мечом у бедра, возвышается у него за спиной, улучшила настроение Мэтта. Дочери-наследницы, по крайней мере, придется выслушать все, что он думает по поводу таких секретов. Найниф стояла на пристани, завязывая тесемке своей шляпы с голубыми перьями и разговаривая с кем-то сидящим в экипаже. Так и сделали, конечно, но кто мог подумать, что морской народ потребует такого, даже за частную услугу. Только им это могло прийти в голову. Но Найниф, — сказала Илайн, сходя на пристань, со шляпой с зелеными перьями в руке. Если эта ночь была такой чудесной, как ты можешь жаловаться на... Она замолчала, заметив подошедших мэта и Лана. Прежде всего, конечно, Лана. Глаза Найниф широко раскрылись, Лицо запылало, словно вечерняя заря. Илайн замерла одной ногой все еще стоя на подножке кареты и, одарив стража таким сердитым взглядом, будто он потихоньку подкрался к ним. Лан пристально смотрел на Найниф, и его лицо выражало не больше, чем забор. И хотя найнев казалось готова была заползти под карету и спрятаться там, Она смотрела на Лана так, будто кроме него в мире никого не существовало. Когда до Ила им дошло, что ее сердитый взгляд пропал в туне, она сошла на пристань, освобождая дорогу Рианы и двум мудрым женщинам, которые ехали в той же карете — Тамарле и Седовласой Салдейке по имени Джанира. Однако дочь-наследница не смирилась с тем, что на нее не обратили внимания, нет уж. Она переключилась на Мэтта Коутона, сердито уставившись теперь уже на него, и от того, что объект ее негодования изменился, оно лишь усилилось. Мэтт фыркнул и покачал головой. «Если женщина не права...» Она умудряется отыскать столько промахов в поведении подвернувшегося под руку мужчины, что тот и впрямь начинает верить, будто виноват. Основываясь на личном опыте, опиравшемся как на собственные воспоминания, так и на принадлежавшие давно умершим людям, Мэтт считал, что есть лишь две ситуации, в которых женщина способна признать свою неправоту когда она хочет получить что-то взамен и когда в середине лета повалит снег. Найниф вцепилась в свою косу, но не так неистово, как обычно. Нащупав косу, руки соскользнули с нее, и Найниф принялась сломать пальцы. «Лан!» — неуверенно начала она. «Не думай, что я говорила, а...» Страж спокойно прервал ее, с легким поклоном подавая ей руку. — Мы на людях, Найниф. — Говори только о том, о чем прилично говорить при всех. — Могу я проводить тебя к лодке? — Да, — ответила она, кивая так энергично, что ее шляпа чуть не упала. Найниф нетерпеливо поправила ее обеими руками. — Да, на людях. — Проводи меня. — она приняла протянутую руку и вновь обрела спокойствие во всяком случае внешне подхватив свободной рукой пыльник найнев практически потащила лана по пристани к сходням интересно подумал мэт не заболела ли найнев вообще то ему всегда доставляло удовольствие видеть как найнев ставит на место но обычно это продолжалось всего несколько мгновений. Айс седай умели исцелять других, но не себя. Может, снайнев и впрямь не все в порядке, и следует обратить на это внимание Илэйн? Сам Мэтт избегал исцеления не меньше, чем женитьбы или даже смерти, но, вероятно, другим оно действовало на пользу. Сначала, однако... Он скажет Илэйн пару теплых слов по поводу их секретов. Открыв рот, он поднял палец, намереваясь разразиться гневной тирадой, и Илэйн ткнула Мэтта пальцем в грудь, одарив таким взглядом, что ему стало не по себе. «Госпожа Корли!» — произнесла она ледяным тоном королевы, выносящий приговор — объяснила нам с найнев смысл красных цветков на ручке корзины хорошо хоть у тебя хватает совести скрывать это от нас его лицо запылало жарче чем у найнев в нескольких шагах паудаль реаны корли и остальные двое завязывали тесемки шляп и приводили в порядок платья как обычно делают женщины Стоит им остановиться, присесть или пройти хоть три шага. И все же, хоть они были поглощены юбками, им вполне хватало времени на то, чтобы бросать в сторону Мэтта взгляды, в которых на сей раз не было ни осуждения, ни испуга. Он понятия не имел, что эти проклятые цветочки со значением. Его лицо полыхало все сильнее, хотя это казалось просто невозможным. «Вот, значит, как!» И Элэйн говорила очень тихо, явно предназначая свои слова только для его ушей. Но в ее голосе явственно слышались отвращение и презрение. Она придерживала край своего плаща, чтобы ненароком не прикоснуться к Мэтту. «Это правда!» Я поверить не могла, когда услышала такое о тебе. Нет, только не о тебе. Уверена, Найниф тоже не поверила. Все обещания, которые я давала тебе, отменяются. Я не стану держать слово, данное человеку, способному навязываться женщине, любой женщине, но особенно королеве которая предложила ему «Я навязываюсь ей!» — завопил Мэтт. Точнее, попытался завопить. Он был так потрясен, что мог лишь хрипеть. Схватив Илайн за плечи, он толкнул ее за карету. Портовые грузчики без рубах в грязных зеленых жилетах поспешно проходили мимо кареты. Одни несли на плечах мешки, другие катили по причалу бочки, третьи толкали нагруженные корзинами низкие тележки. Королева Алторы, может, и не обладала большой властью, но ее герб на дверце гарантировал, что простой люд обойдет такую карету подальше. Налисен с Бесланом дружески беседовали, ведя красноруких к сходням. Ванин замыкал шествие, мрачно поглядывая на реку. Он утверждал, что его желудок не выносит путешествия по воде. Мудрые женщины из обоих экипажей окружили Рианы, поглядывая по сторонам. Но они стояли не настолько близко, чтобы что-то расслышать. Мэтт зашептал, по-прежнему хрипя. «Теперь ты послушай меня. Эта женщина не понимает слов». Я говорю «нет», а она смеется надо мной. Она морила меня голодом, запугивала, устроила на меня охоту, точно я олень. У нее больше рук, чем у шести женщин вместе взятых. Она угрожала, что заставит служанок раздевать меня, если я не позволю ей делать это. Внезапно дам это дошло, что он говорит и кому. Это подействовало на него точно удар грома. Он захлопнул рот, будто муху проглотил. Мэтт с необыкновенным интересом принялся изучать одного из черных металлических воронов, вделанных в древко о Лишь бы не встречаться взглядом с Илэйн. «Тебе не понять того, о чем я говорил», — пробормотал он. «Ты все перевернешь с ног на голову». Мэтт рискнул украдкой бросить на Илэйн взгляд из-под шляпы. Легкая краска стыда расползалась по ее щекам, лицо застыло точно мрамор. «Оказывается, меня ввели в заблуждение», — серьезно сказала Илэйн. «Все это очень дурно со стороны Тайлин». Ему показалось, что она кривит губы. «Тебе случалось рассматривать себя в зеркале, Мэтт, улыбаясь то так, то этак?» Он удивленно заморгал. «Что?» «Я слышала от заслуживающего доверия человека, что именно к этому способу прибегают молодые женщины, желая привлечь к себе внимание королей». Спокойствие ее голоса дало трещину, и губы ее на этот раз совершенно точно дрожали. «Может, ты тоже?» — перемигивался с собственным отражением. Прикусив зубами нижнюю губу, Илэйн отвернулась. Плечи ее вздрагивали, пыльник развивался за спиной, когда она торопливо шагала по сходням. До него донесся ее смех и что-то вроде воздалось той же монетой реаны и мудрые женщины суетливо двинулись за илан куры дожидающиеся пока цыпленок укажет им путь и не способные ни шагу сделать самостоятельно голые по пояс лодочники вскакивали в лодках прекращая сматывать тросы или что они там еще делали и уважительно кланялись когда процессия проходила мимо мэт сдернул с головы шляпу его так и подмывало швырнуть ее на земь и попрыгать на ней. женщины он слишком хорошо знал что они собой представляют и не рассчитывал на сочувствие. так бы и придушил эту проклятую дочь наследницу и найнев заодно даже охотнее. Жаль, он не мог так поступить. Он дал обещание. И кости все еще гремели у него в черепе, как в чаше для игры. И одна из затрекшихся может находиться где-то поблизости. Напялив шляпу обратно себе на голову, мэт направился к сходням, пробрался между мудрыми женщинами и нагнал Илэйн. Она с трудом сдерживала рвущийся наружу смех. Всякий раз, когда ее взгляд падал на Мэтта, щеки у нее вспыхивали, и она начинала глупо хихикать. Мэтт смотрел прямо перед собой. «Будь прокляты все женщины, будь прокляты все обещания!» Приподняв шляпу, он снял висящий на шее кожаный шнурок и с явной неохотой, но все же сунул его Илэйн. Серебряная лисья голова свешивалась с его кулака. «Решайте с Найнив сами, кто из вас будет это носить. Но я хочу, чтобы вы мне его вернули, когда мы покинем Эбудар. Понятно? В тот момент, как мы покинем...» Неожиданно до это дошло что он разговаривает сам с собой. Повернувшись, он обнаружил, что Иллийн столбом стоит в двух шагах позади и изумленно глядит на него. За ней сгрудились Рианны и остальные. «Что ты на меня уставилась?» — раздраженно спросил Мэтт. «А, да, мне все известно о магедин «Тощий мужчина с серьгами» красные камни в медной оправе, склонившийся над канатом, при этом имени вздрогнул и повернулся так быстро, что не удержался на ногах и шлепнулся в воду с громким воплем и еще более громким плеском. Однако Мэтта сейчас не волновало что его могут услышать. «Пытаться скрыть ее появление и гибель двух моих людей». И это после всех ваших обещаний. Ладно, поговорим об этом позже. Я тоже дал обещание. Я обещал, что вы обе останетесь живы. Если Магедин объявится тут, значит, она ищет именно вас. Вот, возьми. мэт снова протянул Иллиен медальон. Та медленно, явно в замешательстве, покачала головой повернулась и пробормотала что-то, обращаясь к Рианне. Только после того, как все женщины отошли достаточно далеко, направляясь к Найниф, которая подзывала их, стоя у перекинутых с лодки сходней, Илэйн взяла лисью голову и повертела ее в пальцах. «Ты хоть понимаешь, на что я была готова?» «Лишь бы получить возможность изучить эту штуку», — негромко спросила Илэйн. «Понимаешь?» Она была высокого роста для женщины и все же смотрела на него снизу вверх. «Тяжелый ты человек, Мэтт Коутон. Линни сказала бы, что я повторяюсь, но ты...» Вздохнув, Илэйн протянула руку сняла с шляпу и повесила шнурок ему на шею. Потом сунула лисью голову ему под рубаху, похлопала по ней и вернула шляпу на место. «Я не стану носить эту штуку, раз точно такой же нету Найнев и Авиенды, и мне кажется, они поступили бы точно так же. Носи ее сам». В конце концов, вряд ли ты сдержишь свое обещание, если Магеддин убьет тебя. Это не означает, что я думаю, будто она где-то поблизости. Мне кажется, она уверена, что разделалась с Найниф, и я не удивлюсь, узнав, что только за этим она и объявилась. А ты должен быть осторожен. Найниф все твердит что надвигается буря, и она имеет в виду не ветер. Я, слабая краска, снова залила ее щеки. Прости, что я смеялась над тобой. Илайн прочистила горло, глядя в сторону. Иногда я забываю о своем долге по отношению к подданным. Ты тоже мой подданный, Мэтрим коутон и достоин всяческого уважения. «Я постараюсь, чтобы Найнев поняла все правильно, а... а тебе и Тайлен. Может, мы сможем помочь?» «Нет». Быстро и бессвязно начал мэт «То есть, да, я хочу сказать это... Чтоб меня триклятый козел поцеловал, если я знаю, что хочу сказать. Я уже жалею о том, что ты узнала правду». Найниф и Илэйн, обсуждающие их, стайлен за чашкой чая. Эта мысль была невыносима. Как он теперь посмотрит им в глаза? Но если они не... Он очутился между волком и медведем, не имея возможности спастись. «Эх, дерьмо овечье! Вот ведь распроклятое дерьмо овечье!» я кажется совсем с ума спятил мэд почти хотел чтобы илан обругала его за то что он распускает язык как обычно делала найнев просто чтобы сменить тему разговора губы илаэйн беззвучно зашевелились будто она повторяла его слова конечно нет не иначе как у него начинаются видения потом она громко сказала я понимаю это прозвучало так будто она и впрямь понимала теперь пошли мэт нельзя терять время впустую мэт удивленно следил за ней взглядом когда илан подобрав юбки и плащ направилась к сходням она понимает понимает и ни одной едкой остроты ни одного извительного замечания, и он, оказывается, ее подданный. Подданный, который достоин всяческого уважения. Поглаживая пальцами медальон, Мэтт двинулся следом за девушкой. А ведь он был уверен, что придется потом с боем вырывать у них лисью голову обратно. Даже если он проживет на свете... Вдвое дольше, ай-седай, ему не понять женщин, а уж благородных и подавно. Когда Мэтт добрался до ступеней, по которым только что спустилась Илэйн, два лодочника с медными серьгами в ушах уже отталкивали длинными веслами лодку от пристани. Илэйн загоняла Ариана и мудрых женщин в каюту, Лан стоял на носу снайнев Найниф. Бесла накликнул Мэтта с другой лодки, в которой находились все мужчины, кроме стража. «Найниф заявила, что там для нас не хватит места», — промолвил Налисин, когда лодка закачалась на волнах. «Там нам будет слишком тесно», — так она сказала. Беслан засмеялся, оглядываясь. Ванин сидел рядом с дверью каюты, закрыв глаза и, по-видимому, внушая себе, что находится где-то в другом месте. Гарнан и Тед Кандал, Андорец, хотя и такой же смуглый, как лодочники, расположились на крыше каюты. Остальные, краснорукие, сидели на корточках на палубе, стараясь не мешать гребцам. В каюту никто не пошел. Все, по-видимому, дожидались, вдруг ее захотят занять Мэтт, Налисен или Беслан. мэд прикоснулся к борту у самого носа, не отрывая взгляда от первой лодки, качавшейся на волнах впереди. Переменный ветер поднимал темные волны, рвал с шеи шарф, а шляпу пришлось придерживать руками. — Что у Найниф на уме? Остальные девять женщин находились в каюте, предоставив палубу в ее сланом Они стояли на носу, лан сложив на груди руки, Найниф жестикулируя, будто что-то ему объясняя. Правда, Найниф редко пускалась в объяснение. Точнее, никогда. Что бы там у них ни происходило, продолжалось это недолго. По воде залива, где стояли на якорях суда морского народа, гонщики, пенорезы, волногоны, бежали барашки волн. Река элдер выглядела спокойной, но по сравнению с прошлой поездкой, лодка двигалась тяжело, переваливаясь и кренясь на волнах. Вскоре Найниф наклонилась над поручнями и ее вырвало Лан поддерживал ее это напомнило мэту о его собственном желудке. сунув шляпу под мышку, чтобы не унесло ветром, он достал кусок сыра Беслан, как ты думаешь шторм разразится раньше, чем мы вернемся из рахада. Мэт откусил кусок острого сыра. В Вэбудар делали не меньше пятидесяти сортов сыра и все отличные. Найни все еще свисала с борта лодки. Неужели она столько съела за завтраком? «Понятия не имею, куда деваться, если буря настигнет нас там». Мэтт и мысли не допускал о том, чтобы вести женщин в какую-то из гостиниц, которые ему встречались в Рахаде. Уж такие это были заведения. «Никакого шторма не будет», — сказал Беслан, — усевшись на поручни. Это просто зимний торговый ветер, так мы его называем. Торговые ветры приходят дважды в году, поздней зимой и поздним летом. Чтобы начался шторм, ветер должен дуть гораздо сильнее. Он бросил угрюмый взгляд в сторону залива. Каждый год эти ветры приносят... приносили... Корабли из Тарабона и домана Интересно, появятся ли они когда-нибудь снова? «Колесо плетет!» — начал Мэтт и чуть не подавился куском сыра. «Кровь и пепел!» — он начинает говорить, точно дряхлый старик, греющий кости перед камином. Беспокоится, что, может быть, придется вести женщин сомнительную гостиницу. Год назад, даже полгода, он повел бы их туда совершенно спокойно и только смеялся бы, видя, как они таращат глаза, смеялся бы над их чопорным фырканьем. Ну, может, нам и впрямь удастся позабавиться в Рахаде. По крайней мере, наверняка найдутся охотники срезать кошелек или сорвать ожерелье у Илэйн. Может, как раз и нужно нечто подобное, чтобы с него слетела неизвестно откуда взявшаяся рассудительность. Рассудительность, о, свет! Разве это слово применимо к мэту Коутону? Тайлин оставила на его душе больше шрамов, чем он думал. Кален так ссохся. Может, ему и впрямь? Требуется какая-нибудь забава в духе Беслана. С ума сойти. Его обычно вовсе не тянуло на такие подвиги, наоборот. Он всегда норовил уклониться от них. Но, возможно...» Беслан покачал головой. «Вдвоем мы, конечно, могли бы нарваться на такое, но с нами семь мудрых женщин, мэт семь!» «Будь рядом с тобой всего одна, даже здесь, в Рахаде, ты мог бы влепить любому мужчине пощечину, и он проглотил бы язык и пошел своей дорогой». И женщины. Какая забава ухлестывать за женщиной, не рискуя получить нож под ребро? «Сгори, моя душа!» — пробормотал Налисен себе в бороду. «Звучит довольно уныло». «Будто вытаскиваешь себя пасмурным утром из постели и знаешь, что ничего хорошего тебя сегодня не ждет». Беслан сочувственно кивнул. «Но если нам повезет...» От случая к случаю гражданская стража посылает патрули в Рахат. Когда ловят контрабандистов, они одеваются, как обычные люди. Воображают, что никто не обратит внимания на дюжину или больше мужчин, вооруженных мечами, Как бы они ни оделись, и ужасно удивляются, когда контрабандисты устраивают на них засаду, что случается почти всегда. Если тавернская удача Мэтта очень постарается, нас могут принять за переодетую гражданскую стражу, и какие-нибудь контрабандисты нападут на нас, прежде чем заметят красные пояса. Настроение Налесина заметно улучшилось. Он принялся довольно потирать руки. Мэтт сердито посмотрел на них. Пожалуй, забавы в духе Беслана не совсем то, что ему надо. Ему и без того хватало женщин с ножами. Найниф все еще свисала над бортом. Может, хоть это научит ее не объедаться. Проглотив последний кусок сыра, он принялся за хлеб, стараясь не обращать внимания на кости, продолжавшие кувыркаться в голове. Легкая прогулка без особых хлопот. Чем плохо? Легкая и, главное, недолгая прогулка, чтобы как можно скорее убраться из-за будар. Рахат был точно таким, как его помнил мэт и вполне оправдал все худшие опасения Беслана. Ветер превратил высадку на потрескавшиеся каменные серые ступени пристани в рискованный подвиг, и с каждым мгновением становился сильнее. Вокруг повсюду разбегались каналы, но мосты здесь были незамысловатые, каменные парапеты грязные, полуразрушенные и обваливающиеся. Половина каналов так засорены, что мальчишки переходили их вброд, погружаясь лишь до пояса, и никакая баржа тут не прошла бы. В долюских улиц со щербатой мостовой теснились высокие дома, очень простые прямоугольные формы с шероховатыми стенами, некогда беленными, на которых там и сям виднелись огромные пятна изъеденных временем красных кирпичей. Дома стояли вплотную друг к другу, в их тени наступление утра еще не ощущалось. Мокрое белье свисало из каждого третьего окна, за исключением брошенных домов. Таких тут имелось немало. Их окна зияли точно глазницей черепа. Кисло-сладкий запах гниения пропитывал воздух. Запах, создаваемый не выносившимися в течение многих месяцев ночными горшками и выбрасываемым, куда попало, мусором. На каждую муху на другом берегу реки Элдор здесь приходилось сотня, не меньше. Жужжащие тучи, отсвечивающие голубым и зеленым. Заметив облупленную голубую дверь золотой короны небес, Мэтт содрогнулся при мысли, что придется вести туда женщин, если, вопреки предсказанию Беслана, разразится буря. Потом содрогнулся еще раз из-за того, что содрогнулся. Что-то с ним происходило, и это ему не нравилось. Найниф и настояли на том, что они возглавят процессию. Рианна пойдет между ними — а мудрые женщины сразу позади. Лан держался у плеча Найни в точно волкодав. Рука на эфесе меча взгляд рыщет по сторонам, излучая угрозу. Поистине он один в состоянии защитить и две дюжины хорошеньких шестнадцатилетних девушек, несущих мешки с золотом даже здесь, в Рахаде. Но Мэтт настойчиво повторял — чтобы Ванин и остальные держали ухо востро и не особенно глазели по сторонам. Ванин, бывший конократ и браконьер, держался так близко. Кылойн точно был ее стражем. Правда, для этого он выглядел слегка толстоватым и встрепанным. Беслон выразительно округлил глаза, услышав наставление Мэтта — Аналисин раздраженно погладил бородку и проворчал, что мог бы с таким же успехом все еще лежать в постели. На улицах было много мужчин, часто в оборванных жилетах и без рубашек, с огромными медными кольцами в ушах и медными перстнями с цветными стеклышками на пальцах. За поясом у каждого нож, а то и два. Держа руки около ножей, они поглядывали по сторонам, будто, подзадоривая прохожих, осмелятся криво посмотреть или усмехнуться над их видом. Были и такие, кто прокрадывался от угла к углу, от двери к двери, прикрывая лица капюшонами плащей, похожие на псов с торчащими ребрами, которые порой рычали из темных переулков, таких узких, что человек запросто мог застрять в них. Эти люди неслышно скользили, сгорбившись под своими плащами, но у всех, несомненно, имелись ножи, и невозможно было предсказать, кто из них убежит, а кто нанесет удар. Женщины выглядели так, что любой мужчина рядом с ними казался просто скромником. Они разгуливали по улицам в поношенных платьях и все увешанные медными побрякушками. У них, конечно, тоже были ножи, а их дерзкие темные глаза так и стреляли по сторонам. Короче говоря, рахад относился к числу тех мест, где всякий, одетый в шелк, и десяти шагов не пройдет, чтобы ему не проломили голову, после чего он в лучшем случае очнется обобранным до нитки в груди мусора в каком-нибудь закоулке или не очнется вообще. Но из каждой второй двери выскакивали дети с исчербатыми глиняными чашками в руках. Их посылали матери на случай, если мудрые женщины захотят напиться. Мужчины в шрамах из и с жаждой крови в глазах изумленно глазели, раскрыв рот, на семь мудрых женщин, резко кланялись и вежливо осведомлялись, не могут ли они быть полезны, и не нужно ли что-нибудь поднести. Женщины, зачастую еще гуще, покрытые шрамами и с таким выражением в глазах, которое заставило бы покраснеть даже Тайлин, неуклюже делали реверансы и с придыханием спрашивали, не нужно ли указать дорогу, и кто тот человек, ради которого сразу стольким мудрым женщинам пришлось побеспокоить себя. Возникало, правда, сильное опасение, что если бы им назвали имя этого человека, то никому и никогда уже не пришлось бы из-за него беспокоиться. Солдаты Мэтта раздражали местных жителей не меньше, чем всегда, хотя даже самый задиристый, едва встретившись недобрым взглядом с Ланом, отступал. И, как ни странно, Так они вели себя с Ванином. Некоторые мужчины недовольно ворчали, если Беслан и Налесин слишком упорно глазели на глубокие вырезы женских платьев. Некоторые ворчали и на Мэтта, хотя он не мог понять, почему. В отличие от этих двоих, ему никогда не угрожало просмотреть глаза до дыр пялись на женщин. Он умел смотреть на них, вполне благопристойно. На Найниф и Илэйн не обращали внимания, несмотря на их пышные наряды, так же, как и нарианы в красном шерстяном платье. У них не было красных поясов. Но эти пояса служили для всех своего рода защитой. Мэтт понимал, что Беслан прав. Можно высыпать содержимое своего кошелька на землю, и никто не возьмет ни монетки, по крайней мере, до тех пор, пока рядом мудрые женщины. Мэтт мог ущипнуть за зад любую женщину, и даже если ее это крайне возмутит, она просто уйдет прочь. «Какая приятная прогулка!» — сухо произнес Налисин. «Чудные виды и чарующие запахи!» «Я говорил тебе, что не доспал этой ночью, Мэтт». «Ты хочешь умереть в постели?» — проворчал Мэтт. Они все могли оставаться в своих постелях. Проклятие, здесь от них явно никакого толку. Тайренец возмущенно фыркал. Беслон усмехнулся, наверняка усмотрев какую-то двусмысленность в словах мэта Они прошагали почти через весь рахат, и, наконец, Рианна остановилась перед зданием, которое ничем не отличалось от остальных. Осыпавшаяся штукатурка и раскрошенный кирпич. До сюда Мэтт вчера проследил незнакомку. Белье из окон не свисало. Тут жили только крысы. — Здесь, — сказала Рианна. Взгляд Илэйн медленно заскользил к плоской крыше. «Шесть!» — с огромным удовлетворением пробормотала она. «Шесть!» — вздохнула Найниф, и Илэйн погладила ее по руке, будто успокаивая. «Знаешь, а ведь я вовсе не была уверена», — сказала она. Теперь Найниф улыбнулась и погладила по руке Илэйн. Мэтт не понял ни слова из сказанного. Ну да, здание имело шесть этажей. Женщины иногда так странно себя ведут. Ну ладно, почти всегда. Внутри обнаружился большой пыльный коридор, дальний конец которого терялся в тенях. В нескольких проемах сохранились двери из грубых досок. Один такой проем, которому пришлось пройти почти треть коридора, открывался на узкий марш крутых, облицованных камнем ступенек. Именно этим путем Мэтт проходил день назад, руководствуясь следами, оставленными в пыли. Но он подумал, что какие-то из тех проемов, должно быть, выходят в поперечные коридоры. Тогда у него не хватило времени, чтобы задержаться и внимательно все здесь осмотреть. Но здание было слишком высоким и широким, чтобы иметь всего один вход. На этом этаже наверняка должен быть и другой. «Право, мэт сказала Найниф, когда он отослал гарнана и половину красноруких, чтобы они нашли заднюю дверь и охраняли ее. Лан держался рядом с Найниф точно приклеенный. «Ты еще не убедился, что в этом нет никакой необходимости?» Тон у нее был такой кроткий, будто Илойн уже посвятила ее в истинное положение дел Стайлин. Но от этой мысли настроение у Мэтта стало лишь еще мрачнее. Меньше всего ему хотелось, чтобы кто-нибудь знал об этом. Проклятое, отвратительное состояние собственной беспомощности. И эти кости, которые по-прежнему гремели у него в голове. «Откуда я знаю? Может, Магеддин любит задние двери?» — сухо сказал Мэтт. Что-то зашевелилось в темном конце вестибюля, и один из парней гарнана громко выругался, помянув крыс. «Ты сказал ему...» — гневно выдохнула Найниф, обернувшись к Лану, и резко дернула себя за косу. Илэйн раздраженно пробурчала. «Сейчас не время стоять тут и спорить, Найниф». «Чаша наверху! Чаша ветров!» Неожиданно в воздухе возник маленький светящийся шарик. Он поплыл перед Илойн, и она, не оглядываясь, чтобы проверить, идет ли позади Найнев, подобрала юбки и стала быстро подниматься по ступеням. Ванин бросился следом, лишь чуть отставая из-за своей грузности. За ним Рианы и большинство мудрых женщин. Круглолицая Сумека и Айне, высокая, смуглая и хорошенькая, несмотря на морщинки в уголках глаз, мгновение поколебавшись, остались с Найнев. Мэт тоже двинулся к лестнице, но Найнев и Лан загородили ему дорогу. "Найнев, может, дашь мне пройти?" спросил Мэт. Он заслужил право присутствовать при обнаружении этой проклятой сказочной чаши. «Най, Ниф!» Она до такой степени сосредоточилась на лане, что, казалось, забыла обо всем остальном. Мэтт переглянулся с Бесланом, тот усмехнулся и легко опустился на корточки рядом с Коревином и остальными оставшимися здесь парнями из отряда. налесин прислонился к стене и демонстративно зевнул, что была ошибкой, учитывая пыль вокруг. Зевок обернулся к кашлем, который заставил его сложиться пополам с налившимся кровью лицом. Но даже это не отвлекло Найниф. Она осторожно выпустила из руки косу. — Я не сержусь, лан сказала она. — Да, ты не сердишься, — спокойно ответил он. Но ему надо было все рассказать. — Найниф, — повторил Мэтт, «Лан — лан Ни один из них даже ухом не повел в его сторону. «Я сама сказала бы ему, когда сочла нужным. Лан, Мандрагорон!» Найниф умолкла, но губы ее продолжали двигаться, точно она говорила сама с собой. «Я не буду сердиться на тебя», — продолжала она гораздо более мягко. Это прозвучало так, будто она обращалась не только к нему, но и к себе. Явно нарочитым жестом она закинула косу за плечо, выдрузила шляпу с голубыми перьями на место и сложила руки на животе если ты так говоришь мягко сказал лан найнев затрепетала не смей разговаривать со мной таким тоном закричала она говорю тебе я не сержусь ты слышишь меня кровь и пепел найнев проворчал мэд «Он и не думает, что ты сердишься! Я тоже не думаю, что ты сердишься!» Здорово эти женщины научили его лгать с честным выражением лица. «А теперь, может, поднимемся наверх и заберем эту проклятую чашу ветров!» «Чудесная идея!» — раздался женский голос со стороны двери, ведущей на улицу. «Может, отправимся туда вместе? Удивим, Илэйн!» мат никогда прежде не видел двух женщин вошедших в коридор, но у них были лица аайсидай та которая произнесла эти слова была высока и так же холодна на вид как ее голос у второй было множество тонких темных косичек украшенных разноцветными бусинками почти две дюжины мужчин сгрудились позади них внушительные широкоплечие с дубинами и ножами в руках. Мэтт Половчей перехватил свой ашандарий. Едва увидев вошедших, он ощутил тревогу, и лисья голова на груди похолодела. Кто-то рядом удерживал единую силу. Две мудрые женщины, едва увидев безвозрастные лица, присели так низко, что чуть не упали. Но и Найниф явно забеспокоилась. Ее губы беззвучно зашевелились, когда вошедшие двинулись через коридор, а лицо напряглось. Она будто мысленно ругала сама себя. Мэтт услышал, как позади него выскользнул из ножен меч, но ему было не до того, чтобы оглядываться на человека, которому меч принадлежал. он просто стоял, иначе говоря, выглядел точно готовый к прыжку леопард, а не из черной айя промолвила, наконец, найнев Вначале голос ее звучал чуть слышно, но постепенно набирал силу. «Фалеон Бода и Испан Шефар, они совершили не одно убийство в башне и даже кое-что похуже. Они приспешницы темного и...» Ее голос дрогнул, и они меня отсекли щитом. Пришедшие продолжали спокойно идти вперед. — Ты когда-нибудь слышала подобную чепуху, Испан? — спросила свою спутницу высокая айс Айсседай, а та остановилась поодаль от Найниф и, сморщившись из-за пыли, глумливо усмехнулась, глядя на нее. Мы и Испан явились сюда из Белой башни, а вот Найниф и ее подружки затеяли мятеж против престола Амерлин. За это они будут сурово наказаны, и тоже ждет всякого, кто им помогает. Несмотря на шок, Мэтт осознал, что эта женщина не вполне понимала ситуацию. Она думала, что он, Лан и остальные простые наемники. Фалеон улыбнулась Найниф. По сравнению с этой улыбкой, зимняя метель показалась бы теплой. «Кое-кто будет счастлив увидеться с тобой», Когда мы доставим тебя обратно, Найниф? Она думает, что ты погибла. Будет лучше, если твои спутники уйдут. Не стоит вмешиваться в дела Айси Мои люди отведут тебя к реке. Не отводя взгляда от Найниф, Фалион знаком велела мужчинам, стоявшим за ее спиной, выйти вперед. Лан сделал движение. Он не выхватил меча, сражаться, соисседаясь с мечом, совершенно бессмысленно. Но мгновение назад он стоял неподвижно, а в следующее бросился на эту пару. Еще не успев ударить, Лан крякнул, точно ударили его самого, но обрушился на них, опрокинув обеих черных сестер на пыльный пол. Словно прорвало плотину, закипела драка. Лан поднялся на четвереньки, встряхивая головой точно пьяный, и один из громил занес окованную железом дубинку, собираясь проломить ему череп. Мэт ударил громилу копьем в живот. Бесла, Налисин и пятеро красноруких с воплями бросились на остальных. Лан, шатаясь, поднялся на ноги, выхватил меч и раскроил одного из нападавших сверху донизу. В узком проходе перед лестницей было слишком тесно, чтобы действовать мечом или ашандарием. Но стесненность компенсировала неравенство сил. Остервенело рычащие мужчины сражались лицом к лицу, толкая друг друга локтями, стараясь ударить ножом или замахнуться дубинкой. «Вокруг черных сестер и вокруг найнев». Все время оставалось небольшое свободное пространство, они сами позаботились об этом. Жилистый солдат-андорец из отряда чуть не свалился на фалеон, но в последнее мгновение взмыл в воздух, пролетел по коридору, сбив с ног двоих широкоплечих друзей темного, и с треском врезался затылком в стену, оставив кровавый след на треснувшей пыльной штукатурке лысый приспешник тьмы протиснувшись сквозь линию защитников найнев бросился на нее замахнувшись ножом внезапно его швырнуло на земь он заорал и вопил пока не грохнулся на пол лицом вниз с такой силой что его голова глухо стукнула очевидно найнев больше не была отрезана от источника Колод серебряной лисьей головы, мотавшийся по груди Мэтта, убедительно доказывал, что Найниф, как и черные сестры, участвовала в сражении. Но даже не ощущая на этого, сам факт, что они неотрывно глядели на нее, а она на них, словно игнорируя кипящую вокруг битву, подтверждал возникшее у него впечатление. Обе мудрые женщины в ужасе наблюдали за происходящим стиснув в кулаках кривые ножи они с широко распахнутыми глазами и разинутыми ртами жались к стене, переводя изумленные взгляды с найнев на двух других а и обратно сражайтесь крикнула им найнев она лишь слегка повернула голову, но это позволило ей видеть как их так и фалеонс испан я не могу бороться одна. Они образовали соединение. Если вы не будете драться, они все равно убьют вас, потому что теперь вы знаете, кто они такие». Мудрые женщины воззрились на найне с таким видом, точно она призывала их плюнуть в лицо королеве. Крики и стоны прорезал мелодичный смех Испан. Сквозь крики и стоны Эхом прокатился вниз по ступенькам пронзительный вопль. Найнев внезапно зашаталась, и ее голова резко качнулась в сторону вопля и обратно, точно у раненого барсука. Она свирепо поуставилась на Фалион и Испан, будто надеялась, что они сейчас же уберутся прочь, если хоть немножко соображают. Однако она умудрилась бросить исполненный муки взгляд и на Мэтта. На «Наверху направляют силу», — сказала она сквозь зубы. «Там что-то случилось». Мэтт заколебался. Скорее всего, Иллоин просто увидела крысу. Скорее всего. Он ухитрился отбить кинжал, которым его пытались ткнуть под ребро, но чтобы ударить шандарием или действовать им наподобие боевого посоха, места не хватало. Беслан рядом с ним поразил нападавшего прямо в сердце. «Пожалуйста, Мэтт!» — сдавленно проговорила найнев Она никогда ни о чем не просила. Скорее, собственной рукой перерезала бы себе горло. «Пожалуйста!» Мэтт с проклятиями вырвался из свалки и стремительно бросился вверх по лестнице, по узким ступеням, одним махом преодолев все шесть темных маршей. На лестнице не было окон, «Если это просто крыса, он будет трясти Илэйн до тех пор, пока ее зубы...» Мэтт ворвался на верхний этаж, где было чуть светлее, чем на лестнице, благодаря единственному окну, выходящему в уличный тупик. Ворвался и увидел сцену из ночного кошмара. Повсюду распростершись лежали женщины. Илэйн сидела с закрытыми глазами, привалившись спиной к стене. Ванин стоял на коленях, кровь струилась у него из носа и ушей. С невероятным усилием он пытался подняться, опираясь на стену. Единственная женщина, оставшаяся на ногах, Джанира, бросилась к Мэтту, едва увидев его. Раньше она своим крючковатым носом и резко очерченными скулами напоминала ему сокола. Но сейчас на ее лице застыл непередаваемый ужас. Темные глаза расширились, остановившийся взгляд казался обезумевшим. «Помоги мне!» Закричала Джанира, и тут какой-то человек схватил ее сзади. Он выглядел вполне заурядно. Может, чуть старше Мэтта, того же роста, стройный в простой серой куртке. Улыбаясь, он сжал голову Джанира обеими руками и резко крутанул. Звук, с которым сломалась ее шея, походил на треск сухой ветки, на которую наступили ногой. Он позволил телу упасть бескостной грудой и глянул вниз. Его улыбка выражала восторг. При свете двух фонарей несколько мужчин за спиной Ванина пытались открыть визжащую в ржавых петлях дверь, но мэт ничего не замечал. Его взгляд метнулся от съежившегося трупа Джаниры Киллэйн. Он обещал Ранду, что с ней ничего не случится. Обещал. Он с криком бросился на убийцу, нацелившись на него ашандарием. Мэтт видел, как движутся мурдраалы. Но этот человек двигался несравненно быстрее. Настолько стремительно, что в это с трудом верилось. Казалось, он просто исчез с места, куда нацелилось копье, и, схватившись за древко, развернулся, отшвырнув Мэтта шагов на пять. У мэта перехватило дыхание, когда он, взметнув облако пыли, Ударился о пол. На пол полетел и о шандарий. Хватая ртом воздух, Мэтт заставил себя подняться. Лисья голова болталась в вороте рубахи. Выхватив из-под куртки нож, Мэтт снова бросился на человека в сером, и тут наверху лестницы с мечом в руке показался Налисин. «Отлично! Теперь они покажут негодяю, сколь бы проворен он ни был». По сравнению с человеком в сером, Мурдраал показался бы негибким и окостенелым. Он увернулся от выпада Налесина, точно в его теле не было костей. Правая рука рванулась вперед, схватила Налесина за горло. Послышался прерывистый булькающий звук. Кровь фонтаном хлынула из-под бороды Налесина. Меч со звоном упал на пыльный каменный пол. На Алисин обеими руками схватился за разорванную шею. Алые струйки бежали по пальцам. Он упал. Мэтт обрушился на спину убийцы, и все трое почти одновременно грохнулись на пол. Угрызения совести не мучили Мэтта, хотя он напал на противника со спины. Этого требовали обстоятельства. И вообще, речь шла о человеке способным вырвать другому глотку зря он помешал на остаться в постели эта мысль обдала мэтто волной печали что не помешало сильным ударам всадить клинок потом второй раз и третий человек в сером извернулся совершенно невероятно но он каким то образом выкрутился из под мэта вырвав рукоять ножа из его руки. Невидящие глаза Налесина и его окровавленное горло оказались прямо перед Мэттом. В отчаянном рывке он схватил противника за запястье, при этом одна рука слегка соскользнула из-за крови, бежавшей по руке убийцы. Человек в сером смотрел на Мэтта и улыбался ножом, торчащим из бока, он улыбался. «Он желает твоей смерти так же сильно, как хочет заполучить ее», — тихо сказал он. И будто его вовсе не удерживали, окровавленные руки потянулись к голове мэта отводя его руки назад. Мэтт яростно сопротивлялся навалившись всем своим весом на руки противника, но все было бесполезно. Свет. Он чувствовал себя младенцем, дерущимся со взрослым. Проклятие! Этот человек словно играл с ним и явно выигрывал. Руки коснулись головы Мэтта. Куда подевалась его удача? Мэтт сделал еще один рывок. Вложив в него последние силы, и медальон коснулся щеки незнакомца. Тот вскрикнул. Лисья голова задымилась, послышалось шипение, будто жарили грудинку. Незнакомец судорожно отшвырнул Мэтта руками и ногами. На этот раз мэт пролетел шагов десять и заскользил по полу. Когда он поднялся, пошатываясь будто пьяный, мужчина был уже на ногах и дрожащими руками ощупывал лицо. На месте которого коснулась лисья голова виднелась багровая плоть, ожог. Мэтт осторожно провел пальцами по медальону. Холодный, но не такой холодный, каким он становился, когда поблизости направляли силу. Может, это и происходило внизу, но расстояние было слишком велико. Просто холодный, как обычно, серебро на ощупь. Мэтт даже представить себе не мог, кем или чем был тот человек в сером, не считая того, что он, конечно, не человек. Однако с ожогом и тремя ранами, с ножом все еще торчащим в боку чуть пониже плеча, Он вряд ли помешает Мэту проскочить к лестнице. Отомстить за Илен, конечно, неплохо, и за Налисена тоже. Но сегодня это, по-видимому, не случится. Как бы ни давил, взывающий к мести груз преступлений. Выдернув нож из бока, человек бросил его в Мэта. Тот, не задумываясь, поймал оружие в воздухе. Том научил его жонглировать и часто повторял, что у него самые ловкие руки, какие ему доводилось видеть. Броском перевернув нож, чтобы он смотрел вверх и наискосок, Мэтт обратил внимание на блеснувший клинок, и у него сжалось сердце. «На ноже должны были остаться следы крови!» но их не было. Сталь сияла светлая и чистая. Похоже, даже трех на живых ран мало, чтобы остановить этого. Это, чем бы он ни был. Мэт рискнул бросить быстрый взгляд через плечо. Остальные мужчины один за другим выскакивали из двери, которую им наконец удалось открыть. Той самой, куда следы привели вчера Мэта. Их руки были полны всякого хлама. Маленькие полузгнившие ларцы, бочонок, набитый завернутыми в обрывки ткани предметами, которые выпячивались в прорехи, там, где недоставало бочарных досок. Волокли даже сломанный стул и разбитое зеркало. Должно быть, им приказали брать все. Не обращая внимания на это они поспешно бросились в дальний конец коридора и исчезли за углом. Там, наверное, и была черная лестница. Может, это удалось бы, держаясь на расстоянии, незаметно последовать за ними, может быть. Рядом с дверным проемом, откуда они выскочили, Ванин сделал еще одну попытку встать и опять упал. Мэтт чуть не подавился проклятием. «Оттащить Ванина!» Это отнимет драгоценное время, но если его удача... Она не спасла Илэйн. Но вдруг... Внезапно, краешком глаза он заметил ее. Она подняла руку к голове. Человек в серой куртке тоже заметил это и с улыбкой повернулся к ней. Вздохнув, Мэтт сунул бесполезный нож в ножны. «Ты ее не получишь», — громко сказал он. «Обещание!» Одним рывком он разорвал висевший на шее кожаный шнурок. Серебряная лисья голова закачалась в футе под его кулаком. Она издала низкое гудение, когда он раскрутил ее на шнурке. «Проклятие! Ты ее не получишь!» Мэтт рванулся вперед, продолжая крутить медальон. Первый шаг дался ему труднее всего, но он должен сдержать обещание. Улыбка сбежала с лица человека в сером. Настороженно наблюдая за сверкающей лисьей головой, он на цыпочках попятился. Свет, льющийся из единственного окна, заставляя медальон сверкать, создал светящийся ореол вокруг его головы. Если удастся оттеснить его еще на несколько шагов, может, Мэтту доведется увидеть, довершит ли падение с шестого этажа то, что не сумел сделать нож. синевато-багровым клеймом ожога на лице человек в сером отступал, Иногда выбрасывая вперед руку, словно в попытке схватить медальон. И вдруг, рванувшись в сторону, он скрылся в одной из комнат. Она единственная имела дверь, которую он резко захлопнул за собой. Мэт услышал, как громыхнул засов. Может, следовало удовлетвориться этим, но мэт не раздумывая, поднял ногу и ударил каблуком по центру двери. Пыль взметнулась от грубообработанного дерева. Еще удар, и подгнивший засов сломался вместе с проржавевшими петлями. Дверь провалилась внутрь, повиснув под углом. В комнате было не совсем темно. Немного света попадало сюда из окна в конце коридора, чему не мешало висящая на уцелевших петлях дверь. К тому же слабо отблескивал большой треугольный осколок зеркала, прислоненный к дальней стене. Это зеркало и позволило Мэтту разглядеть всё не входя внутрь. Хотя, кроме самого зеркала и обломка стула, смотреть было не на что. Выйти отсюда можно лишь через дверь и прогрызенную крысами дыру рядом с зеркалом. Но человек в серой куртке исчез мэт еле слышно позвала Илэйн. Он бросился к ней. Где-то внизу кричали, но Найниф и остальным еще некоторое время придется заботиться о себе самим. мэт упал на колени рядом с девушкой. Илэйн сидела, стуча зубами и дрожа. Пыль покрывала ее одежду, шляпа висела коса некоторые перья из нее были вырваны. Золотисто-рыжие волосы Илэйн Выглядели так, точно ее за них тащили. «Он так сильно меня ударил!» — сказала она, морщась от боли. «Кажется, ничего не сломано, но...» Ее глаза остановились на Мэтте. Если раньше у Мэтты иногда возникало ощущение, что она глядит на него как на незнакомого, непонятного ей человека то сейчас он ничуть не сомневался, что ее взгляд выражало именно это. «Я видела, что ты сделал с ним, мэт Мы оказались беспомощны, точно цыплята в ящике с лаской. Направлять было бессмысленно, сила его не касалась. Потоки таяли рядом с ним точно так же, как рядом с твоим... Серебряная лисья голова по-прежнему свисала с его кулака, и Илэйн, уставившись на безобидный с виду медальон, сделала глубокий вдох, который не мог не привлечь внимание мэта к весьма притягательному овальному вырезу. «Спасибо тебе, мэт Изведни за все, что я когда-либо делала или даже думала о тебе». Голос у девушки снова прозвучал так, точно она и впрямь говорит искренне. «Теперь у меня снова по отношению к тебе тох» и я его исполню». Илайн жалко улыбнулась. «Только не разрешу тебе бить меня. Теперь, чтобы сквитаться, ты должен дать мне хоть раз спасти тебе жизнь». «Постараюсь что-нибудь придумать», — сухо сказал мэт запихивая медальон в карман куртки. «Тох, бить ее, о свет! Она явно слишком много времени проводит с Виендой» мэд помог эйн встать и она огляделась заметила ванина с залитым кровью лицом лежащих женщин и лицо ее исказило гримаса ох свет выдохнула эйн о кровь и растреклятый пепел мэд вздрогнул и не только потому что не ожидал услышать из ее уст такие слова они прозвучали странно будто она говорила не понимая их смысла и совсем по детски стряхнув руку мэта лан сорвала с головы шляпу отшвырнула ее в сторону поспешно опустилась на колени рядом с лежащей рядом реаны и обхватила ее голову обеими руками женщина лежала лицом вниз раскинув руки будто споткнулась на бегу споткнулась когда бежала к комнате к нападающему, а не от него. «Это мне не по силам», — пробормотала Илэйн. «Где Найниф? Почему она не пришла с тобой, Мэтт? Найниф!» Крикнула она в сторону лестницы. «Не зачем визжать, точно кошка!» прорычала Найниф, появляясь на лестничной площадке. Однако смотрела она не вперед, а оглядываясь через плечо на лестницу — «Держи ее крепче, слышишь?» Тут же, как та самая кошка, завизжала Найниф. Она замахала шляпой, которую держала в руке, на того, к кому обращалась. «Если ты ей позволишь вырваться, я тебе так врежу, что целый год будет в ушах звенеть!» Найниф повернулась, и глаза у нее чуть не выскочили из орбит. «Свет, да, сияет нас!» Выдохнула она, поспешно наклоняясь к джанире Одно прикосновение, и она выпрямилась, болезненно вздрагивая. Мэтт мог бы и сам сказать Найниф, что женщина мертва. Найниф, однако, выглядела так точно, эта смерть задела ее лично. Взяв себя в руки, она перешла к следующей, Тамарле. На сей раз ее дар исцеления, похоже, мог пригодиться. Однако это, по-видимому, было непросто, потому что, стоя рядом с Тамарлой на коленях, она хмуро уставилась на нее. — Что здесь произошло, мэт требовательно спросила Найниф, оглядевшись и переведя взгляд на него. Ее тон заставил мэта вздохнуть. С нее сталось бы предположить, будто все происшедшее его вина. — Ну же, мэт что случилось? Давай говори, наконец, не то я... Но Мэтт так и не узнал, чем именно она собиралась ему пригрозить. Занайнив, как и следовало ожидать, на лестничной площадке появился Лан, а сразу за ним Сумека. Коренастая мудрая женщина бросила только один взгляд на коридор и тут же, подобрав юбки, кинулась к Рианне. Обеспокоенно взглянув на Илэйн, она опустилась на колени и начала водить руками на Дрианне очень странным способом, который заставил Найни вскинуться. — Что ты делаешь? — отрывисто спросила она. Не прекращая заниматься Тамарлой, она время от времени бросала на круглолицую мудрую женщину короткие взгляды, пронзительные, как ее голос. — Где ты этому научилась? Сумека вздрогнула, но ее руки продолжали двигаться. — Простите меня, Исседай. Еле слышно и не очень связно заговорила она. «Я знаю, что не должна. Но она умрет, если я не... Я знаю, что и пытаться не должна. Я просто всегда очень хотела учиться, а Айседай. Пожалуйста». «Нет-нет, продолжай», — рассеянно сказала Найниф. Большая часть ее внимания, но не все, по-прежнему была сосредоточена на лежащей перед ней Тамарле. Тебе кажется, известно кое-что, чего даже я. Надо сказать, твой способ обращения с этими потоками очень интересен. Думаю, многие сестры захотят у тебя поучиться. Может, тогда они, наконец, оставят меня в покое. Последние слова она пробормотала себе под нос, и сумека никак не могла их услышать. Но то, что достигло ее ушей заставила женщину опустить голову, почти прижав подбородок к внушительной груди. Ее руки, однако, лишь слегка замедлили движение. «Илэйн!» — продолжала Найниф. «Ты бы поискала чашу, а? Пожалуйста!» «Мне кажется, это та самая дверь». Она кивнула именно на нужную дверь, хотя с полдюжины других были открыты точно так же. Мэтт удивленно замигал, и вдруг заметил два маленьких, завернутых в тряпку узелка, лежащие перед дверью, там, где их обронили грабители. — Да, — пробормотала Илэйн, — да, сделаю хотя бы это. Она протянула было руку в сторону стоящего на коленях Ванина, со вздохом уронила ее и шагнула в дверной проем, взметнув облако пыли и закашлившись. Еще одна мудрая женщина, Айне, самая полная из всех, появилась следом за Найнев и Ланом. Она вошла с лестничной площадки, толкая перед собой черную сестру, которую удерживала одной рукой за заломленные за спину руки и держала за загривок другой. Лицо у Айны застыло, точно маска, губы были плотно сжаты. Она казалась слегка напуганной уверенная, что с нее заживо сдерут кожу за то, что она так грубо обращается с и седай но полная решимости продолжать свое дело. Найниф частенько оказывала такое воздействие на людей. Глаза черной сестры были расширены от ужаса, она обмякла всем телом и наверняка упала бы, если бы нехватка Айне. Вне всякого сомнения, она была отрезана от источника и не сомневалась, что ее ждет кое-что похуже, заживо содранной кожи. Слезы начали катиться у нее из глаз, а рот исказился в безмолвном рыдании. За ними вошел Беслан, испустивший печальный вздох при виде Налесина и еще более печальный при виде лежащих женщин. За ним появились Гарнен и трое красноруких — Ферген, Гордеран и Мэтвин. Они были из тех, кого Мэт оставил у входа. У гарнана и еще у двоих на куртках были запачканные кровью разрезы, но их, должно быть, еще внизу исцелила Найниф. Двигались они вовсе не как раненые, но выглядели слегка ослабевшими. — Что случилось у черного входа? — спросил Мэт чтоб мне сгореть если я знаю ответил гарнан эти широкоплечие с ножами набросились из темноты там был один он двигался точно змея он пожал плечами невольно дотронувшись до разреза на куртке один из них порнул меня ножом и больше я ничего не помню открыл глаза и увидел склонившуюся надо мной на неедай а рядом лежали Мэндейр и остальные, мертвые-мертвехоньки. Мэтт кивнул. Один двигался точно змея. И исчез из запертой комнаты, тоже как змея. Мэтта глядел коридор. Риана и Тамарла были уже на ногах, отряхивали свои юбки, конечно. Ванин тоже уже стоял, Он устремил взгляд в комнату, где Илэйн, похоже, упражнялась в освоении новых ругательств. С тем же успехом, что и раньше. Точнее сказать было трудно, потому что она еще и кашляла. Найнев помогала подняться худой, светловолосой Сибелли, а Сумека все еще хлопотала над Фомелли, женщиной с бледными довыми волосами и большими карими глазами. Но мы уже не доведется любоваться пышной грудью Мелоры. Стоявшая на коленях Рианы распрямила ей руки и ноги и закрыла глаза. А Тамарла сделала то же самое с Джанирой. Две мудрые женщины погибли, и шестеро из красноруких убиты. Человеком которого не способна коснуться сила. «Я нашла ее!» — взволнованно воскликнула Илэйн. Она вернулась в коридор, держа в руках округлый узелок из полусгнившей ткани и не позволяя Ванину забрать его у нее. Вся с головы до ног в серой пыли и паутине — Девушка выглядела так, будто она в пыли не просто лежала, а каталась в ней. Чаша ветров у нас, Найниф. В таком случае, заявил Мэт, мы имеем полное право немедленно убраться отсюда, будь все проклято. Спорить никто не стал. Найнифыи настаивали на том, чтобы мужчины использовали свои куртки и завернули в них все предметы, которые удалось найти в комнате. Они даже нагрузили мудрых женщин и нагрузились сами. Арена отправили на улицу за людьми, которые перенесут погибших, на лодочную пристань. Но никто не спорил. Мэтт сомневался, что Рахаду когда-нибудь доводилось видеть столь странную процессию, направлявшуюся к реке, или людей, которые бы так спешили».